«Часть вторая. Тогда только вышибал их, бар. Но туда сложно попасть. Желающих много. У тебя какая нейросеть?» «У меня ее нет. И не поставить. Тогда тебя туда тоже не возьмут. Значит, только к нам на свалку». «К вам на свалку?» «Да. Сам все увидишь». Мы подошли к платформе, поднялись по лестнице наверх и стали ждать. Когда подъехал вагон, мы зашли в него». Стал посматривать дроида. Не хотелось снова отправиться в полет с платформы. Что ищешь? спросил меня. Когда я ехал сюда, меня на остановке дроид поймал и сбросил с платформы. Это специальные дроиды, ловят те, кто не оплатил проезд, и скидывают таких вниз. Вот и не хочется снова вниз отправиться. Они тупые. Их легко обмануть, сам сейчас все увидишь. На следующей остановке на платформе стоял такой же дроид. «Дин сразу занял место у выхода, и когда дроид заехал в вагон, вышел на платформу. Дроид покатался по вагону. Как только он выехал на платформу, мы зашли обратно, и вагон поехал дальше. Так мы делали на каждой остановке, где находились такие дроиды. А они были далеко не на каждой платформе. Дин, однако, не понял. Я сел в такой вагон далеко за городом. Там, кроме полей Калгиза, ничего нет. Наверное, это конечная остановка». Местное начальство хотело город расширять, и туда протянули монорельсы. Потом у них что-то не получилось. Скорее всего, креды разворовали. Вот и ездят теперь вагоны туда, где никто не живет. Пейзаж за окном поменялся. Одинаковые дома закончились, их сменили разные по цвету и высоте здания. Большинство зданий теперь были десятиэтажные. — Там, где мы были, это что, бывшая колония? — Да, — Там сейчас никто не живет. Раньше хотели все снести, но как-то забыли об этом. Вот и стоит все заброшенное. Давно здесь нет колонии? Пятнадцать лет уже. Тебе сколько лет? Шестнадцать скоро. Значит, ты родился здесь? Я в колонии родился и почти два года там отсидел. Значит, ты, как и я, ни за что сидел? Здесь хватает таких. Что произошло, когда колонию закрыли? Ничего. Кто смог, улетел отсюда, остальные здесь живут. Раньше планета была безжизненная, одни колые камни, и на ней почти ничего не росло. Потом завезли и научились выращивать этот колгис, и администрация колонии стала покупать участки земли под фермы. Работать там оказалось некому, и туда стали по-тихому перемещать на работу заключенных. Когда это дело вскрылось, уволили многих из руководства колонии. После этого местная администрация и приняла решение о закрытии колонии. «Всех отпустили?» «Нет, конечно. Самых опасных отправили в другую колонию. Убийцы там или пираты разные пожизненное рабство на ферма отправлены. А остальных выпустили?» «Как это пожизненное? Вроде срок ограничен двадцатью годами. Им срок автоматически продлевают. За этим следит местная администрация. Они никогда не выйдут на свободу?» «Если некому выкупить, так и будут всю жизнь в рабстве. Вот только если такого выкупают, он должен покинуть планету». «За этим тоже администрация следит». «Значит, у вас здесь порядки, как в колонии». «Какие порядки?» «У нас теперь вообще непонятно что. Было уже два восстания, после этого хотя бы стали пособия платить бывшим рабам». «Тебе, кстати, тоже пособие положено». «У тебя гражданство какое?» «Никакого». «Это плохо». Нужно тебе гражданство получить, тогда пособие будет. Оно небольшое, всего сотня кредов в месяц. Но это лучше, чем ничего. На ферме тебе должны были тысячу выплатить. Выплатили. Слушай, мне нужно планшет купить. Это тебе к Изи нужно. У него можно найти все. Где этого Изю найти? Я покажу. Скажи, сложно покинуть планету? Не сложно. Пассажирские флайеры каждый день на станцию летают. — Станцию? — Да. — Около планеты станция есть. — Дорого это? — До станции недорого. — Сколько это в кредах? — Не знаю. До станции вроде тысячи две. А дальше как договоришься? — Ты сам не хочешь покинуть эту планету? — Думаешь, на других лучше? — Здесь я хотя бы все знаю. — Почему так решил? На свалке наслушался разных историй о том, кто и как сюда попал и как живут на других планетах. Со мной в рабстве был один разорившийся фермер. Он, когда разорился, начал как ты дурью торговать, после чего оказался в полиции. Ему грозил срок, но полицейские его продали в наемники. Их отправили захватить шахтерскую станцию. Станцию они захватить не смогли, его там ранили, и он попал в шахтером. Потом рабство и ферма здесь. Легко отделался. Совсем нелегко. У него только одна нога осталась. Это я к чему тебе рассказал? Ты еще молот, и пока не попался, завязывал бы с дурью. Жить мне тогда на что? Мне скоро на Эросети базы нужно покупать будет. Тебе виднее. Но рано или поздно тебя поймают. Пойдем. Наша остановка. Мы вышли из вагона на платформу, обманув очередной раздроида. Заметил, что не мы одни так делали. Вот и сейчас, как только он заехал в вагон, многие вышли из вагона а когда выехал, стали заходить обратно. «Дин, сколько стоит проезд вагоне?» «Крет». Мы спустились с платформы и пошли по дороге. По обе стороны дороги находился высокий забор. За ним располагались склады или производственная цеха. На эти огороженные территории приземлилось несколько флайеров. Мы прошли их, и за ними начались жилые дома. На первых этажах у них находились ремонтные мастерские. «Дин, что здесь ремонтируют?» «Все, что можно отремонтировать. Был бы ты техником, работы бы у тебя было много». «Меня на ферме отправляли ремонтировать теплицы». «Ты разбираешься в технике?» «Немного. Ты же дикий». «Дикий, но я работал в ремонтной мастерской и помогал ремонтировать комбайны». «Это хорошо. Комбайны тоже иногда привозят на свалку». Забор вскоре закончился, и начались невысокие дома. Дин свернул с дороги и пошел по тропинке между домами. Мы немного попетляли среди домов и вышли на другую улицу. В одном из домов весь первый этаж занимал клуб или бар. У входа подпирали стену двое вышибал. Они оценивающе посмотрели на меня, совсем не обратив внимания на Дина. «Он со мной», — сказал им Дин и беспрепятственно прошел внутрь. Не совсем понимая, что происходит, пошел за ним. «Мне в бар совсем не нужно» хотя, возможно, это и есть торговая лавка Изи. Охранники молча меня пропустили внутрь. Внутри сразу понял, что это все-таки клуб, а не лавка. Внутри все заставлено разными столиками. Вдоль дальней стены сделана барная стойка. В баре сейчас никого не было. Только дроиды-уборщики деловито сновали между столиками. Дин прошел между столиками и направился к барной стойке. За ней дремал бармен. Кинар! «Позови Гира», — сказал ему и уселся на один из стульев у бара. «Уже позвал». «Тебе чего налить?» — спросил меня. «Ничего, я с ним». Бармен снова принял дремлющий вид. Из внутренних помещений вышел разумный, посмотрел на меня, а потом на Дина. После чего бросил взгляд на пустой зал. Выглядел он как-то затравленно и болезненно. «Он с тобой?» — спросил Дина. «Со мной. Он только из рабов освободился и помог мне там». «Сам посмотри» и снял небольшую камеру с воротника рубашки. Что там произошло? На встречу никто не пришел. Появились трое лысого Нила и решили, что он мой поставщик. Хотели все отобрать у него. Им сильно не повезло. Рик дерется очень здорово. После этих его слов я слегка опешил. Ведь я надеялся, что эта стычка останется между нами. А он меня сразу сдал. Опять он в наши дела лезет. — задумчиво ему ответил Гил. — Может, тебе нужен вышибало? — Думаю, он хорошо справлялся. Он кивнул в мою сторону. — Пока эти справляются. — Тогда как место появится, имей в виду. — Рик, ты где служил? — спросил Гил. — Он с дикой планеты, Гил, — ответил за меня Дин. — Там кто тебя обучал? — Не знаю. Мне сожгли на аэросети, теперь я ничего не помню. Видел я один раз такие приемы, что применял ты — Вот только там было спецподразделение. Не знаю я ничего о себе, даже своего имени. Меня бывшие жены нашли у моря и назвали Риком. «Что у тебя с нейросетью?» «Ничего. Новую нейросеть не установить, там все сожжено», — так сказал мне медик на ферме. «Это плохо». «Плохо, но ничего уже не изменишь». «На ферме что делал?» «Комбайны сломанные с полей забирал на техничке». «Нужно подумать, куда тебя можно будет пристроить. Пока подожди на улице». Вышел на улицу, как он сказал, и стал ждать Дина. Охранники на выходе, оценивающие, посмотрели в мою сторону. И мне вспомнился Дарс. Он бы точно затеял ссору с ними, чтобы занять их место. «Где же ты, дружище?» «Скорее всего, где-нибудь на соседней ферме находишься». «Надеюсь, ты живой. Скоро я освобожу тебя. Вот только что нам делать дальше?» После слов Дина, что опасных преступников не выпускают из рабства, мне стало понятно, почему так адвокат задергался. Он выпустил на свободу опасного преступника по местным понятиям. Значит, освобождают Дарса, и мы покидаем эту планету. Наконец, из клуба появился Дин. Видишь, как все удачно получилось? Пока на свалке поработаешь, потом он тебя пристроит в один из клубов. Давно ты на него работаешь? Давно. «Вообще-то я хотел планшет купить. Мог бы и поблагодарить за то, что я тебя пытаюсь пристроить на работу. Будем считать, что мы квиты. Показывай, где можно планшет купить». «Это недалеко. Ты действительно в спецназе служил?» «Нет, конечно. Какой спецназ? Ведь я с дикой планеты. У нас там много что водится, но никаких спецназов там точно нет». «Может, ты просто не помнишь?» — Нет, я с караванами там много где побывал. Это я знаю точно. — Значит, ты не спецназовец? — Нет. — Жаль. Чем ты занимался у себя на планете? — Говорю же, я воин. — У воина какая работа? — Сражаться с другими воинами. Вот я сражался. — На чем вы сражались? — Кто на чем? — Лично я на мечах сражался. — У вас там нет игольников, бластеров? — Нет, такого нет. Это я уже здесь встретил когда меня пытались расстрелять вместе с комбайном. За что? Хотел бы я сам это знать. Просто парочка уродов расстреливала комбайны. Потом их поймали наемники, которых наняли хозяйки. Сейчас это обычное дело. Ферма с фермой часто воюет. Зачем? Захватить хотят. Нанимают кого-нибудь и захватывают. Скорее всего, так и есть. Вот только зачем рабов убивать? Кого интересуют рабы? Этих убьют, новых копят. Они недорого стоят. Это раньше работы было полно на фермах, а сейчас фермеры почти ни, никого не нанимают. Рабами заменили? Конечно. Им платить не нужно. А раньше сюда их завозили тысячами. Это сейчас успокоились. Сейчас почему не завозят? Сейчас завозят, но немного. Ищут в основном уже готовых специалистов, чтобы их не учить и на им не устанавливать. Откуда ты все знаешь? Поживешь на свалке, еще не такое узнаешь. Почему не хотят учить? Потому что научила, он взял и выкупился. Все, мы пришли. Мы зашли в небольшую лавку, расположенную на первом этаже четырехэтажного дома. Внутри она напоминала лавку старьевчика. Все витрины были заложены старыми видавшими виды вещами. В углу сидел этот Изя и оценивающе смотрел на нас. «Привет, Изя! Я привел тебе нового клиента!» — Почему ты таки сразу решил, что клиента, а не как в прошлый раз, большую проблему? — Да ладно тебе, Изя. Это было давно. И потом я не виноват, что он захотел тебя ограбить. Ты сам ему цену загнул. Вот он и обиделся. — Это называется давно? — Еще две недели не прошло. — Этот нормальный. Он только из рабства освободился. — Вижу. И поэтому переживаю. — Не переживай. Все в порядке будет. «Слушай, может, у тебя должники есть?» «Так мы с ним быстро решим твои проблемы». «Такие без вас есть, кому их решать». «Ты, если что, имей в виду». «Буду иметь в виду. А пока вернемся к нашим делам. Что вы хотели?» «Планшет ему нужен. У него нейросети нет». «Был у меня планшет». Он походил зад-вперед, потом заглянул под прилавок. «Вот он, нашел. Он выложил перед нами детский планшет». «Это что?» «Вроде я просил планшета, а не вот это», — спросил его. «Чем он тебе не нравится? Отличная вещь недорого?» «Оставь его себе. Дин, где здесь продают нормальные планшеты?» «Изя, ты чего? У тебя что, планшета нет?» «Ладно, поищу. Мне нужна еще зарядка для него универсальная, от света. Или чтобы он сам заряжался от света». «Был у меня такой. Вот только он дорогой. Показывай». «А то он у тебя, наверное, такой же, как этот». Он ушел на склад и долго там ходил искал. Наконец принес планшет по дороге, сдув с него пыль. «Вижу, что давно он у тебя лежит». «Дорогой? Как ты хотел?» Планшет действительно имел встроенную солнечную батарею. Включил его и посмотрел. Мне он сразу не понравился. Внутри стоял вирус для слежения. С него были удалены предыдущие данные. Вот только сделано это безграмотно». И не до конца, и при желании можно все восстановить. Этот не подойдет, он явно криминальный. Мне проблемы с ним не нужны. Ты чего? Отличный планшет один знакомый продал. Только перед этим делом взял и умер. Почему ты так решил? Потому что угол планшета испачкан в его крови. Это просто грязь. Ты мне это не рассказывай. Как выглядит засохшая кровь, я хорошо знаю. Наверное, это я порезался и испачкал. «Сильно в этом сомневаюсь. Есть чистый?» «Нет, только этот. Сколько ты за него хочешь?» «Тысячу кредов». «Изя, ты опять начинаешь?» «Сказал Дин». «Хорошо, пятьсот». «Пятьсот дорого. Триста». «Это уже грабеж!» «Изя, он криминальный. И, судя по всему, с убийства». «Почему ты так решил?» «Брызги крови хотя и затерты, но хорошо видны. Кроме того, можно легко выяснить, кто был его владельцем раньше». Все удалено не до конца, и можно восстановить. Хорошо. Четыреста, но это последняя цена. Договорились. Вот только как мне тебе оплатить? У меня деньги на счете в банке. Чипа нет? Нет, кстати, он мне тоже нужен. Сотня за него. Договорились. Так как мне оплатить тебе? Нет проблем. Он достал другой планшет, оплачивай. Почему-то я сразу почувствовал подвох. А говорил, что нет у тебя другого. Это мой личный. Для оплаты таким, как ты, оплачивай. Посмотрел его и сразу понял, в чем подвох. На планшете была установлена программа слежения, как у меня на ферме. Изя, я так понимаю, что ты решил меня обокрасить? С чего ты это взял? У тебя на планшете стоит программа, как у меня была в рабстве. Она отслеживает все, что я делаю. Забыл отключить. Это я за подружкой присматриваю. Впрочем, обойдемся и без него. Логин и пароль я выучил наизусть. Создал нового план пользователя на планшете, блокировал действия вируса и вошел в сеть, после чего зашел в банк. Изя, перекинь мне на этот планшет счет для оплаты. Пришел в счет, и я его оплатил. Получил креды? Да. Они оба внимательно наблюдали за тем, что я делал. Тогда в расчете. Может, тебе еще что-то нужно? Изя до этого был весь напряженный, но как только получил кредо, стал разочарованным. Однако решил забрать у меня оставшееся кредо другим способом, продав мне что-нибудь. «Что у тебя есть? Поесть. Что хочешь?» «Не знаю. Покажи, что есть». «Есть сухие пайки, свежие не очень». Он выложил два пайка на витрину. «Есть синтетика. То же самое. Свежая немного просроченная». Он выложил на витрину два небольших кубика, запечатанных в прозрачную упаковку. Что и сколько стоит? Сухие пайки по пять, синтетические кубики крет за просроченный и два за нормальный. Я взял кубики в руки посмотреть. У одного срок годности закончился больше ста лет назад, а у второго пять лет.